Глава сороковая. Я пересказала Джеймсону наш со Скай диалог. Он удивлённо посмотрел на меня. «Так значит, это старик нас так назвал», — проговорил он. Казалось, я отчётливо слышу, как вертятся шестерёнки у него в мозгу, а потом вдруг останавливаются. «Вот кто выбрал нам имена», — повторил Джеймсон, расхаживая по длинному коридору из стороны в сторону, точно пленённый зверь в клетке. «Выбрал, а потом выделил их в красном завещании». Джеймсон снова остановился. «Выходит, двадцать лет назад он лишил всю семью наследства, а вскоре, спустя немного времени, выбрал для нас средние имена. Для всех, кроме наша. Грейсону сейчас девятнадцать, мне восемнадцать, Ксану через месяц семнадцать. Я чувствовала, что она отчаянно пытается понять, что всё это значит — отыскать недостающую деталь, без которой полной картины никак не составить». Старик задумал масштабную игру, заметил Джеймсон. и все до единого мышцы в его теле напряглись. «Длиной в нашу жизнь. Видимо, имена что-то значат», — предположила я. «Возможно, он знал наших отцов», — проговорил Джеймсон. «Даже если Скай верит, что сохранила их имена в секрете, это ещё ничего не значит. Для него никаких тайн не существовало». В голосе Джеймсона послышались какие-то пугающие, тревожные, горькие нотки. «И какие же из твоих тайн он узнал? Можно начать поиски?» предложила я, стараясь переключить всё своё внимание с парня, стоящего передо мной, на загадку. Или попросить Алису нанять для меня частного детектива, который отыщет мужчин с такими фамилиями. А можно сделать так. Сперва ты дашь мне часиков ш е чтобы я протрезвел. А потом я тебе покажу, что я делаю, когда пытаюсь разгадать головоломку, но забредаю в тупик. Семь часов спустя Джеймсон затащил меня за собой в тайный ход за камином. и провёл в самое дальнее крыло дома, минуя кухню и большую залу. В конце концов мы оказались в, пожалуй, самом огромном гараже, каким мне только доводилось видеть. Куда больше он походил на шоу-рум в автосалоне. На гигантской полке, п р и б и т ы й к стене, стоялось десяток мотоциклов, а на полу полукругом выстроились автомобили. Десятка два, не меньше. Джеймсон прошёл мимо них и остановился напротив машины. Точно похищенный из какого-то фантастического фильма. «Астон Мартин, Валькирия», — сообщил он. Гибридный гиперкар с максимальной скоростью свыше 200 миль в час. А эти три? Он кивнул на соседнее авто. о б у г а т и Мне больше всего «Широн» нравится. Почти полторы тысячи лошадиных сил, да и на треке неплох». «На треке?» — повторила я. «На гоночном, что ли?» «Это всё д е д а в к р а с о т к е пояснил Джеймсон. «Но теперь...» — он расплылся в неспешной улыбке. «Теперь они твои». Улыбка эта была дьявольской и опасной. «Даже не думай», — отрезала я. «Мне запрещено покидать поместье Безорина. Да и за руль таких машин я в жизни не садилась». «А я, по счастью, садился», — парировал Джеймсон, направившись к какому-то ящику на стене. В него была встроена головоломка, похожая на кубик Рубика, только серебристая, со странными фигурами, вырезанными на каждом из квадратиков. Он тут же начал крутить и передвигать квадратики, выстраивая из них какую-то последовательность. Ящик открылся. Джеймсон провёл рукой по длинной веренице ключей и выбрал одну из связок. Скорость. Вот что лучше всего помогает выбраться за пределы собственных мыслей. И за грань своего восприятия. Он и стремился к Кастон-Мартину. На скорости пары сотен миль в час многие загадки обретают решение. «А в ней хватит места для двоих?» — спросила я. «Вот это вопрос, и наследница», — проворчал Джеймсон. «Я уж думал, никогда не дождусь». Джеймсон заехал на небольшую площадку, замаскированную под пол, и мы точно на лифте опустились на подземный этаж дома. А потом с молниеносной скоростью понеслись по какому-то туннелю, и не успела я глазом моргнуть, как мы уже выехали на улицу через чёрный ход, о существовании которого я даже не подозревала. Джеймсон не бил по газам и не сводил глаз с дороги, а просто молчаливо вёл машину. А я сидела рядом с ним, и каждая клеточка моего тела полнилась тревожными предчувствиями. Всё-таки это была очень плохая идея. Видимо, он предупредил персонал о нашем визите, потому что, когда мы подъехали к треку, на нём уже всё было готово. «Чисто теоретически, Мартин — не гоночный автомобиль», сообщил мне Джеймсон. Когда о д е т его приобрёл, его даже в продаже ещё не было. А мне, чисто теоретически, не стоило покидать поместье, и машину мы взяли зря. Да и на трек приехали напрасно. Неправильно это всё. Но когда машина разогналась до полутора сотен миль в час, я перестала думать о правильном. Адреналин, эйфория, страх. Для всего остального в голове попросту не осталось места. Скорость. Вот единственное, что имело значение. И парень, сидевший рядом со мной. Мне совсем не хотелось, чтобы он жал на тормоза. Чтобы автомобиль остановился. Впервые соглашение завещания я вдруг ощутила свободу. Никаких вопросов, никаких подозрений. Никто не пялится на меня и не отводит глаз. Есть только здесь и сейчас. Есть только Джеймс Винчестер, х о т о р н и я.